А сам он не спрашивал. Энто интересовало все черные всадники, Элронт, Древлепуще, Том Бомбадил, Пещеры Мории, Лот Лорин, Галадриэль. Он заставил их снова и снова описывать шир. Потом подумал и спросил странно Вы там, в окрестностях, никогда хм, не видели Жон Энтов. Жон Энтов? Опешил Пиппин. — А какие они с виду? Такие же, как вы? — Да, хм, а может и нет. Я уж теперь и не знаю, — задумчиво произнес Фангорн. — Но им бы понравилась ваша страна. Вот я и спросил. Энд дотошно расспрашивал о Гэндальфе, но более всего его встревожили действия Сарумана. Хоббиты знали немного. Рассказ Гэндальфа на совете в возложении Сэма, да еще то, что углук,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 Он издал глубокий рокот от вращения. Это орки и их хозяева. Я тревожился, когда тень накрыла сумеречье, но перестал беспокоиться, когда она переместилась в Мордор. Мордор далеко. А теперь, кажется, ветер начинает дуть с востока, и он несет старостью и всем лесам. Старый Энт не в силах сдержать эту бурю.